Глава восьмая В палатку тут же вбежали все мои друзья, светя фонариками на меня и на Лену, которая расстегнула спальный мешок, открыла глаза, встала на ноги и испуганно посмотрела на всех нас. «Что случилось?» — с тревогой в голосе спросила она. «Но...» — только и смог выговорить я, держась на безопасном расстоянии от неё «Твое лицо!» Лена провела пальцем по щеке и облизала его. «Размятая клубника?» — сказала она. «Такую маску я делаю каждую ночь. Она освежает кожу и раскупоривает поры. А ты что, ты подумал, что это...» «Кровь», — договорил за нее я. «Ты меня безумно напугала, дурочка!» Я подошел к Лене и обнял ее. «Предупреждать надо о таких вещах!» «Ребята тем временем только что не по земле катались от смеха. Теперь уже и мне было смешно, но минуту назад я чуть не помер со страху. Предлагаю на этой ноте разойтись по спальным мешкам», — сказалась Катя. «Денек был просто восхитительный, хочу я вам сказать». Так и поступили. Я, Оксана, Лена, Валера и Коля остались спать в этой палатке. Макс, Олеся, Алекс и Катя пошли в соседнюю. «А я, пожалуй, посплю в машине», — сказал Денис. «Колян, ты не возражаешь, если в твоей?» «Без проблем, чувак», — ответил тот и бросил Денису ключи от своего авто. Ночью я долго не мог заснуть. Все думал обо всем, что успело произойти за сегодняшний день. Вспомнил снова заброшенное здание, скелет из озера, байки Дениса. Все это перемешалось в моих мыслях, В глазах поплыли неотчетливые картинки, и вскоре сон переборол меня. Я улетел в другую реальность. «Дим, вставай!» — сквозь сон услышал я голос сестры. Я пробурчал что-то в ответ, не открывая глаз. «Дим, скорее вставай, у нас проблемы!» — настаивала Оксана. «Денис пропал!» Глаза открылись сами собой. «Как пропал?» — спросил я, расстегивая молнию на спальном мешке. «Не знаем, его нет уже два с половиной часа. Мы обыскали окрестности, но нигде не смогли его найти». «Почему сразу не разбудили меня?» «Мы думали, Денис просто прикалывается, хочет нас напугать. Но это уже слишком, да и уехать он ни на чем не мог. Мотоцикл его здесь». «Мы вышли из палатки. Здесь нас ждали Макс и Олеся». «А где все остальные?» «Спросил я». «Второй раз прочесывают окрестности озера», — ответил Макс. «На мобильник мы уже звонили Дэну, он выключен». «Да, на шутку это уже было мало похоже». «Где-то вдалеке мы услышали крик наших друзей. Они звали Дениса, но в ответ тишина. Нам оставалось только ждать. Мы сели возле догоревшего костра, налили по стаканчику пива каждый». «Через минут двадцать к озеру вернулись остальные». «Безрезультатно», — сказала Лена и рухнула мне на колени. «Я не знаю, что и делать. Я сказала родителям, что вернусь к полудню, а время уже второй час дня». «Да успокойся ты. Никто из нас не собирается сидеть здесь до вечера и ждать Дэна», — сказала Олеся. «Вопрос в том, что нам делать с его мотоциклом». «Я бы смог поехать на нем», — сказал я. Вот только проблема, если Денис где-то здесь, разыгрывает он нас, или просто отошел куда-либо. Как он потом доберется до дома? Ключи у Дениса, сообщил Валера. Так что мотоцикл пока что придется оставить. Все равно место здесь глухое, никто тут не бывает. С мотоциклом ничего не случится. Валера прав, сказал Макс. Нам всем нужно ехать домой, показаться родителям. Вечером приедем сюда если Денис до этого времени не объявится. Делать больше ничего не оставалось. Мы за полчаса собрали палатки, оставшиеся продукты и выпивку, погрузили все это в багажники автомобилей и поехали домой. Коля довез нас с Оксаной прямо до подъезда нашего дома, и мы, попрощавшись со всеми, вылезли из машины. «Мама сегодня работает в вечернюю смену», сказала Оксана, когда мы поднимались с ней на третий этаж. Должно быть, уже ушла. Но нет, когда мы вошли в квартиру, мама только еще красилась перед зеркалом в прихожей. «А вот и мои алкоголики явились!» Нанося на губы помаду, сказала она, не отрывая взгляда от своего отражения. «А чего это вы какие-то мрачные? Плохо погуляли? Или наоборот, очень даже хорошо?» «Хорошо». В один голос ответили мы и больше не говоря ни слова, прошли в мою комнату. Вам нельзя пить, послышался голос мамы из прихожей. У вас это в генах. Я по молодости тоже много пила на всяких праздниках, не знала меры, потом блевала. Я захлопнул дверь своей комнаты поплотнее, чтобы не выслушивать в сотый раз нравоучения о матери о действии спиртного на наш саксанный организм. Нам это явно не передалось. «А как же родители Дениса?» — спросила меня сестра, присев на мою кровать. «Они будут переживать за него?» «До вечера не будут», — ответил я, включая свой компьютер. «А там либо он сам придет, либо мы его из-под земли достанем, приехав снова на Вязниково озеро». Мы услышали, как в прихожей хлопнула дверь. Это означало, что мама ушла на работу. Я снова залез в интернет, чтобы еще раз проверить, нет ли там какой-либо информации об озере. Но нет, все статьи, когда-то написанные, были удалены. «Ты не находишь это все странным?» — в десятый раз спросила меня Оксана. «Ведь просто не может быть такого, что несколько десятков авторов просто в один день взяли и удалили свои статьи из интернета, да еще и за день до нашей поездки на озеро». «Нахожу». Нехотя признался я. Но не хочу этим грузиться. Я достал из кармана джинсов свой мобильник и набрал номер Дениса. Услышав в трубке знакомое до боли, аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Я нажал на красную кнопку для отключения вызова. И мой телефон тут же зазвонил сам. Я аж выронил его из рук. Подняв, я посмотрел на дисплей. Звонил Коля. Я взял трубку. «Алло», — сказал я. «Диман, ты сейчас дома?» — спросил Коля каким-то взволнованным голосом. «Да, мы же только приехали», — удивился я. «Я тоже», — сказал Коля. «Я уже обнаружил нечто страшное. Тебе нужно это увидеть. Это всем нужно увидеть. У тебя есть кто-нибудь дома?» «Нет». Мать ушла на работу. Мы с Оксаной вдвоем. «Отлично. Тогда я сейчас опять всех собираю и приезжаю к тебе». «Ждите нас через полчаса!» И он повесил трубку. «Кто там?» Поинтересовалась Оксана. «Коля», — задумчиво сказал я. «Сказал, что мы должны что-то увидеть, что он сейчас соберет всех и приедет к нам». Спустя уже минут двадцать раздался звонок в дверь. Мы с Оксаной открыли вместе. На пороге стояла вся наша компания, с которой мы ездили на озеро, за исключением, конечно, Дениса. «Мы пройдем?» – спросил Коля. «Конечно». – пожал я плечами и пропустил в квартиру всех друзей. «Нужно подсоединить цифровик к компу», – сказал Коля, достав шнур и фотоаппарат из своей кожаной сумочки. Я воткнул шнур в разъем в клавиатуре, подключил к цифровику и открыл на мониторе папку с фотографиями, сделанными нами на берегу озера. Все столпились возле моего компьютера и смотрели на экран. «Только не падайте!» — предупредил всех насколе «Я был в шоке, когда это увидел!» Он взял мышку и вывел на экране фотографию, где мы с парнями устанавливаем палатки. «И что тут необычного?» — поинтересовалась Олеся. «Сейчас!» — ответил Коля и увеличил в три раза на фотографии место чуть позади нас, за брезентом. Мы смогли лицезреть чьё-то расплывчатое лицо, выглядывающее из-за палатки. Лицо маленькой девочки. Я чувствовал, как бешено начинает колотиться моё сердце. Посмотрев на лица ребят, я понял, что они тоже не на шутку испугались. Коля меж тем вывел на монитор следующую фотографию, где мы всей компанией стоим возле Валериной машины. Здесь опять же позади нас виднеется размытое лицо той же девочки. То же и на другом снимке, где мы сидим у костра с шашлыком на шампурах. Все улыбаются, и лишь девочка, сидящая прямо рядом с Катей, о чем-то грустит. — Что за чертовщина? — проговорил Макс, смотря как Коля перелистывает одну за другой фотографии. И на каждой виднеется либо одно лишь лицо, либо все тело маленькой девочки. Страшнее всего получился снимок, на котором я и Алекс якобы бросаем Оксану в озеро, держа за руки и за ноги, а на другом берегу в тот момент стоит та же девочка и хитро улыбается. — Калян, это точно не фотомонтаж? — испуганным голосом спросил Алекс. — Когда я, по-вашему, успел бы его сделать? — — спросил Коля. Но по его лицу и так было понятно, что он и сам очень сильно напуган. Посмотрев все фотографии, мы переглянулись. Страшно было всем, даже мне. — И что все это значит? — чуть ли не плача спросила Лена. — Мы все теперь умрем, да? — Не говори ерунды, — сердито сказал я ей. — Никто не умрет. Нужно лишь придумать, что теперь делать. «Придумать?» — вспылила Катя. «Что тут можно придумать? Мы, не поверив в эту якобы страшилку для идиотов, поехали на это чертово озеро, и теперь нас всех перебьет эта проклятая девчонка из него!» «Ты сама себя слышишь?» — спокойно спросил я ее. «Ты говоришь глупости». «А может, это не глупости?» — сказал Алекс. «Один из нас уже исчез». «Денис никуда не исчез!» — возразил я. «Держу пари, он сейчас уже сидит дома и ржет над нами. Какие же мы дураки, что поверили в его глупую шутку!» В этот момент зазвонил мой мобильник. Я глянул на дисплей. На нем высвечивалось имя Дена. «Ну, что я вам говорил?» С улыбкой человека, выигравшего спор, я показал друзьям экран телефона. Потом прислонил трубку к уху и сказал... «Идиотская шутка, Дэн! Мы клюнули на нее! А теперь приезжай сюда, глянь на нашу шутку! Тебе она понравится!» Мне никто не ответил. В трубке слышалось лишь какое-то шипение, бульканье, гул, словно звонящий находился на дне какого-то моря. Или озера.